Глава 5 1711 год. Июль. 5 Саратов. Удинск. Купец степенно отхлебнул чай из чашки и поставил ее на стол. На блюдце. Это был тот самый семён Фомич, что возил линейки до гири из Москвы на продажу в Смоленск, когда вводили новую С.И. Ныне сей торг уже не шел так же бойко. И он отправился в своеобразное турне посмотреть да послушать. Благо, что денег на распространение С.И. сколотил изрядно, и лавки имел по разным городам всего северо-запада. Даже в Ригу пробился маленькие. Они себя окупали и прибыль мал мало приносили. Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Вот и Семён Фомич желал выйти на другой уровень торговых оборотов, для чего линейки с гирьками совершенно не годились. Вот и отправился он погулять, людей посмотреть, себя показать, да подумать, откуда, куда и чего возить подручнее и отправиться решил в те края, где в эти годы кипела самая бурная жизнь — на Волгу. тот взрывной рост и торговли, и перевозок, и всякого рода особых дел. Тех же новых хозяйств поставили массу, да производящих всякое. Прибыл в Саратов, погулял по торгу, поговорил с людьми. Там-то и узнал, что один его старый знакомец тут поселился, уехавший из Смоленска еще до всей этой бучи с новой С.И. Вот и решил навестить его до да поговорить. Он ведь, если и не местный, то вон сколько тут прожил. Всяко лучше ситуацию знает». «Вокруг города ничего особенного нет», — добродушно ответил знакомец. Тут всего семь колхозов. В них маис, фасоль и тыкву растят. Тебе нужно южнее ехать. Тыкву знаю, — произнес Семен Фомич. А маис и фасоль — это что? А пойдем покажу. Прогулялись до амбара. Он начал показывать и рассказывать. Фасоль, считай, что горох только крупнее и варится дольше. Моис же — это зерно. Видишь, какие крупные и дивные колосья. Так-то вещь, но люди его не знают и не покупают, да и непривычно оно. Тыкву, как я слышал, тоже неохотно покупают. Так и есть. У привычки великая сила, увы. И кому же это все растят? На прокорм колхозникам да в Пермь. «Там с едой не сладко, того и берут, и тыкву с маисом в каше мешают». «А зачем?» «Так с тыквы больше варево выходит, живот набить самое то, а тыква у нас вон какие, на загляденье». «Поговаривают, что их поначалу хотели растить скоту на прокорм. Но люди тоже жуют, особливо, если выбора нет». «Не глянулась тебе чем-то тыква?» «Мне?» «Так нет. Я-то ее люблю даже. Супружница моя ее запекает с медом, вообще лакомство выходит. Но люди у нас к ней непривычные. Оттого про скоты думали. Или птицу. Что куры, что гуси, что эти... Как их? Индийские куры. Да. Тыкву хорошо едят» но им не достается», — улыбнулся Платон Тихонович. «Ты сказывал про юг. А что там? А там много чего садят. И земляной орех с грушей, и солнечный цветок, и иное. Сверх тому, что у нас выращивают. Солнечный цветок особенно хорош. С него масла можно давить. хорошие У нас в царице не первая маслобойня стоит. Я брал на пробу. Не оливковая, но добрая и сильно дешевле. И еще с него жмых остается, которыми скотину кормить можно. Тех же свиней. Так что дело верное. А груша эта земляная, что сие? — Ты картошку знаешь? — Ну а как же? — Вот что-то похожее. Только можно по всяким неудобным местам высадить. Мал-малой еды даст. Она как сорняк растет. Не скажу, что сильно много или очень вкусно. Чем-то на редиску похоже, только слаще. Но как подмога хороша. Ее ведь даже вдоль тынов можно сажать. В любой угол понатыкать. Покупать и возить можно только на продажу, как спасительное средство, впихивая его селянам. Говорят, и на Смоленщине растет, и даже на юге новгородских земель. Но это слухи. Это проверять надо. А орех земляной? Орех и орех, — пожал плечами Платон Тихонович. — На вот, попробуй, — сказал он, и, зачерпнув несколько штук, протянул семёну о Шелуху только руками разломай. Собеседник сделал, что просили. — Попробовал. Да не кривись, непривычный вкус. Оттого ходу мало ему, но он очень сытный, его в гарнизоны дальние шлют, а если подсушить, перетереть да подсолить, на масло становится похож. Таким его на корабли дают, в жестяные лужёные банки закатывая. В царице не мастерская небольшая этим промышляет». «Маис подсушивать до да молотни пробовали, коли зерно сказываешь. Может, из него и хлеб можно печь?» «Да, кто его знает?» «Может, и можно. Да он весь в кашу идет. Вполне приличную, хоть и по вкусу люду чуждую. Привыкать к ней надо. А что еще на юге дивного растет?» «Сарацинское зерно. Рис». В заболоченных землях дельты Волги высаживают. Особливо из Дальней Аюти и людишек вывезли, умеющихся ей делать. Они там какие-то канавки копают, да вообще странные делают. Но тут лучше самому посмотреть. Еще просо сорга у казаков по яйку. Хотя... Задумался Платон Тихонович. — Знаешь, а ведь мои смелют. — И где? — Не у нас. «На Волге. Знакомец ко мне с Дона приезжал по прошлому году. Сказывал, что по нижнему его течению тоже, как у нас, тыкву фасоли маис сажают. И там мельницы ветряные на бровках стоят. Им туда через Иван озеро особые жернова привезли. Бочку из чугуна литую, до да шары к ней. Внутрь сыплют зерна маиса, кладут те шары, да крутят бочку». Может, одну такую поставили, а может, и много не ведаю. А ты и набрехал, кто ж его знает. За ним такое водилось уже. Любил приукрасить. Ты бы сам туда съездил, глянул. А потом мне описал. Самому взяло любопытно. А сам чего не поедешь? Так когда мне? Ты вон в разъездах, а я дела тут веду. Не отлучиться». Видел ветряки у города, на холмах? Видел, такое не пропустишь. То мои. Я с Алексеем Петровичем ряд заключил. С Саревичем? Удивился Семен Фомич, перебив собеседника. Так, кивнул собеседник. Я-то как раз из Смоленска уехал, рискнул. Пришел к нему на прием, да удачно. Ему как раз был нужен человек для дел таких. Вот и пристроился удачно. «Зерно мелюшь? Дерево пилю. Северо-баркасы большие спускаются с деревом, заготовленным чин по чину, по каме и притоком ее, просушенным по уму да всплав сплав неспускаемым. А я тут его пилю. Чай, ветра бесплатные» улыбнулся платон Тихонович. — на брус и доски распускаю и загружаю на баркасы и дальше через астрахань в бендеран зали это куда в иран куда к персам. они свою державу так кличут и хороший навар а то я уже все вложенное в мельнице отбил еще я пилками торгую «Опилками. Кому они надобны-то?» То Алексей Петрович подсказал. И даже оснастку прислал. «Я из опилок кирпичи такие давлю. Вроде глиняных. После просушки их как дрова можно использовать. Обрезки же и часть опилок идет на топку в этом деле. Тоже на юг везут. Денег не так много, но тоже прибыток». «Интересно. Очень интересно. Так что занят я так, что никуда не отъехать. Если поставки сорвешь, царевич голову отвернет. Вот, присматриваю за рабочими, а все ж хочется разобраться, как у них там. Больно меня эта мельница Маисовая за душу взяла, его ведь тут много растят» и говорят, что еще колхозов ставить будут столько же на будущий год. А что там по Дону вообще? Переселенцы от Турка туда едут, и эллины, и болгары, и иные, и через них едут, поговаривают, что царь-государь наш с ихним договорился, и османы откуда-то издалека нам охочих людей везут, магометан. Светлых ликом, но не турки и не арабы, другие. И странные. Царевич их обзывает берберами. Но мне говорили себя эти люди кличут иначе и по-разному. И что же, своим обычаем живут? Нет. Так их в разнобой по южным берегам селят. Стараются. В Крыму, по Дону, аж до Воронежа по Нижнему Днепру до порогов. У нас-то тут все больше переселенцы из Ливонии и Финляндии, а там эти. Наш люд тоже едет, но мало пока. Их промеж этих пришлых селят, чтобы язык учили. Да и он их мешают дай боже. «Не бунтуют?» «Так там полки и стоят. Ходи, побунтуй!» — усмехнулся Платон Тимофеевич. Да и лихих казаков оттуда уже сковырнули. Шалить особливо-то и некому. Сказывают, что уже тысяч пятьсот людо всякого туда понаехало. Вот в дела их и вовлекают. А царицына на запад сады разбивают, вдоль дороги торговой. И по дону всякое сажают, и в Крыму. А что там в Крыму сажать-то? Там же воды нет. Чего-то пожал плечами Платон Тимофеевич. «Тоже мне неведомо. Самому любопытно. Да. Что еще? О! Подону, кстати! Как и у нас по Волге леса сажают». «Это еще зачем?» «Чтобы ветра землю не обдирали от снега зимой. А летом влага в земле держалась. Государь наш целую службу создал». С севера молодую поросль везут по реке на юг, и вон высаживают вдоль реки, нарезая квадраты верста на версту. Сосны на песках, дубы на кромках всяких, где солнце побольше, а лиственницы в остальных местах. Что-то я не заприметил. А ты приглядись. Саратов уже прошли, и дальше на юг идут по правому берегу Волги отступая на три таких квадрата от реки, по камест. Но, по слухам, до самого дона поведут их потом, да и от него тоже стали высаживать навстречу. «Дело, судя по всему, доброе, но пользы от него немного», покачал головой Семён Фомич. «На саженцах ты далеко не уедешь». «И то верно, На это добрее иметь в виду». Сажают их не просто так, а под посевы и колхозы новые. Так что торг едой всякой только усилится. Что тут, что там. Но то потом, сильно потом. Когда эти посадки вырастут? А сейчас что издельного еще примечал? Калмыки до да башкиры кос ангорских разводить начали, да, овец гешпанских... Еще у башкир тех, что на востоке, какие-то дивные животные — альпаки. Все они с очень мягкой шерстью. Но той доброй шерсти мало, и ее всю царевич выкупает для своей ткацкой фабрики. Пока. «Думаешь, и другим можно будет перехватить?» «А почему нет?» — улыбнулся Платон Тихонович. «В наши дни многое меняется, и быстро. Это я к чему?» «Ты бы подумал, помозговал, да к Алексею Петровичу на прием пошел. Он деловых людей любит. Сказывают, что там к нему столько желающих попасть. Годами можно очереди свои ждать». «Так ты поезди. Посмотри, что по Волге до Дону делается» а лучше еще и в Крым наведайся. И заезжай на обратном пути, расскажешь, подумаем. Я в долю войду и Алексею Петровичу письмецу отправлю. Посвидействую, чтобы он тебя принял без промедления. Поручусь. Казак пыхнул дымом из трубки, меланхолично рассматривая войска ЦИН. Спокойно, без всякой опаски. Здесь, в Удинске, узнали еще зимой о том, что творится что-то неладное. Беженцы ведь отходили через них, с того же Нерчинского завода, откуда люди лишь чудом смогли убежать. Так что, как чуть просохло, всем миром принялись строить здесь новые укрепления. Старый ветхий деревянный острог на малую статью о пяти башнях не внушал никакой уверенности. Тем более, что часть стены даже полноценно рубленной не сделали, оставив тын, то есть чистокол. И лет этому укреплению насчитывалось прилично. Стройку начали под рукой артиллерийского командира, присланного год назад сюда вроде как на повышение. Вырос он из простого солдата, за засмышленность переведенного в артиллериста и ставшего там сначала командиром орудия, а потом и до поручика дорос. И вот сюда попал, начальствовать над артиллерией Острога. По армейским меркам, уровень где-то между командиром огневого взвода и батареи. Однако его, как и генерала Пришлова, местные всерьез не воспринимали. И лишь когда запахло жареным, решили послушать. Ведь он вполне себе представлял устройство простых укреплений и артиллерийских позиций на них. Учился этому в полковой школе. Укрепления эти новые представляли собой земляной вал с бастионами и сухим рвом. Этакую продвинутую версию редута, которую возводили вокруг деревянных стен острого, выполняющего функцию второй линии обороны. На бастионы он предлагал перенести те пять орудий, которые имелись в крепости. Маленькие однофунтовки но и сосредоточить стрелков для массирования огня. Люди старались, строили, не сильно рвались, но и не отлынивали. А после того, как появились первые беженцы из Нерчинска, принесшие известие о его падении, то все ускорились до предела. Стало ясно, мелкие остроги вряд ли задержат войска ЦИН, и осада Удинска... Вопрос времени, причем весьма небольшого. Сдача Нерчинска была ударом по репутации России. Серьезным, но стратегически ничего не меняло. А вот Удинск выступал в роли важного логистического узла, через который шла и торговля с кяхтой, и амурская торговля, и велось снабжение забайкальских острогов. Этот город был южными воротами Иркутска, который суть центр всех восточных владений. Место, где сходились многие дороги региона, если не все. Сдавать его было никак нельзя. Совсем. В Ввиду мрачных известий начальственные люди стали бомбардировать Иркутск письмами о помощи, в первую очередь пытаясь выпросить артиллерию. Хоть какую-то. Имевшихся у них пяти, по сути, фальконетов вряд ли хватило бы, чтобы остановить надвигающуюся армию ЦИН. Все эти письма, отправляемые сначала почтовым буэром, а потом и катамараном, потонули в канцелярии. Глава ее, как вскрылась, был прикормленным с руки ЦИН, и обыски показали немало денег, которые он за все эти несколько лет скопил на взятках. А обыски эти генерал учинил наутро после побоев. Слишком уж много всяких странностей за канцелярии припоминали. Переписки не нашли. Но раскаленный пруд многое помог выяснить. И заодно позволил вскрыть шпионскую сеть. Что же до Удинска? То на третий день после той расправы генеральской в него пришли лодки привезшие и пушки чугунные, и мушкетов две сотни, и служивых сотню, и припасов разных в достатке. Так что с учетом отошедших сюда гарнизонов в Удинске получилось собрать кулак в добрых шесть сотен служивых до да казаков и сотню артиллерийской команды, которая обслуживала десяток шестифунтовых чугунных пушек. Осип Фомич отправил сюда все, до чего мог дотянуться включая новые орудия, приехавшие с ним, но так и простоявшие на складе, так как деревянная крепость Иркутска не позволяла их разместить. Слободы, как завершили работы по крепости, начали разбирать, чтобы организовать просторное предполье. 120 деревянных построек, материал их был сложен внутри крепости, как и часть карба. Людей же слободских а также женщин и детей с имуществом отправили в Иркутск. На время. Успели впритык. Последний дом разобрали буквально за день до подхода армии ЦИН. Около четырех тысяч из знаменитых цветных полков маньжуров при поддержке отряда артиллерии. Целых два десятка легких пушек, вроде тех, которыми пользовались и сами казаки со стрельцами ибо их можно было достаточно просто протаскивать по всяким трудным рельефам. Казак вновь пыхнул и едва заметно усмехнулся, оценивая всю нелепость ситуации. Вон их пушки в сторонке, даже на дистанцию огня не выводят. Сунулись было. Приголубили их дальней картечью, одного залпа двух шестифунтовок хватило. Била Тана на весьма представительное расстояние, от чегого неприятель явно поскучнел. Шагов на 800 крепости не совались, их ведь с такого расстояния угостили. В принципе, можно было перейти на правый берег селенги и продолжить движение на север к Иркутску. Но оставлять в тылу такое укрепление выглядело крайне опасным да еще стоящая на единственной нитке снабжения. Во всяком случае, без надежного запирания его, сил для которого не имелось. Генерал Цин задумчиво изучал в русскую зрительную трубу эту крепость уже второй день. Численность гарнизона он оценить примерно уже сумел. Прилично. Но главное — пушки. Они выглядели крайне неприятным обстоятельством. Находящийся рядом с ними француз уже успел объяснить многое. Из-за земляную крепость, на первый взгляд невзрачную, четырехлучевая звезда с артиллерией на бастионах, без подавления пушек-защитников любой штурм мог закончиться бесплодной мясорубкой для нападающих. «Даже собери тут вдвое больше войск» и деревянные рубленые стены, возвышающиеся за земляным валом, как второй контур укреплений. Для Европы обычное явление только в виде не деревянных стен, а старых тонких замковых из камня. Они позволяли разместить там стрелков из мушкетов, поддерживающих оборону четырех угловых бастионов. По его оценкам выходило что без предварительной осадной артиллерии, способной сначала подавить бастионы защитников, а потом обеспечить пролом в деревянных стенах, брать такую крепость можно только осадой. А осада... Генерал не обладал такими запасами продовольствия и не был уверен, что до завершения летней кампании Удинский острог исчерпает свои Зимой же он сам оказывался в крайне невыгодном положении.